Глава двадцать вторая Огромное здание столичного особняка Дюботе сияло огнями. Дюжина лакеев в парадных ливреях выстроились у каретного круга, чтобы помочь гостям выйти из экипажей. Виконт первым покинул карету и тут же подал руку Амелии. Слуги недоверчиво посмотрели на даму, укутанную в дорогой плащ, но возразить никто не посмел. Виконта в доме Дюбате знали, а то, что его спутница скрывает лицо, еще не повод задерживать пару. Гости ручейком текли к широко распахнутой двери. Лорд Флаверстоун присмотрелся к тем, кто поднимался по лестнице впереди и сжал кулаки. «Что-то не так?» — чутко отреагировала на его настроение Амелия. «Клариса сошла с ума! Она действительно пригласила наших однополчан!» Амелия тоже присмотрелась к входящим в дом людям. «Все верно. Офицеры. Некоторые в мундирах с ленточками отставников. Некоторые в цивильном платье, но выправка выдает место службы. Дам было немного, и каждая несла в рукаве траурную розетку. Некоторые, совсем молодые леди, позволили себе вольность. Закрепили сочетание черных кружев и лент в прическе или на поясе, но их было немного». Пока Виконт и вдовствующая графиня разглядывали гостей, настал их черед войти в ярко освещенный холл, отдать плащи слугам и подойти к хозяевам дома. Поскольку вечер планировался полутраурным, мажордом никого не объявлял. Вместо этого хозяева лично встречали гостей, обмениваясь приветствиями и несколькими любезными словами. Нынешний в дюбате, высокий, полный мужчина, с красным от духоты и вина лицом, горой возвышался рядом с тонкой и звонкой брюнеткой в темно-розовом платье. Леди Клариса, а это, несомненно, была она, не могла себе позволить насыщенных цветов, поэтому выбрала самый темный оттенок допустимого девичьего цвета и дополнила его черной газовой юбкой и такой же накидкой. Заметив виконта, хозяйка дома расцвела неподдельной улыбкой и протянула руку. «Лорд Флайверстоун, Рада видеть вас в нашем доме!» Мужчина сделал вид, что не заметил протянутой руки и просто щелкнул каблуками, коротко склонив голову. «Леди Клариса?» Он хотел представить Амелию, но брюнетка, обиженная его невниманием, сладко пропела. «Вы сегодня с матушкой? Она так редко у нас бывает!» Перепутать рыжую с сединой, бледнокожую, вдовствующую виконтессу с юной, золотистой блондинкой Амелией было сложно даже подслеповатому дворецкому. Но леди Клариса невинно хлопала глазами и тянула паузу, привлекая внимание других гостей к собственному конфузу. Что-то из разряда «Ах, я маленькая наивная девочка, вы же мне простите мои шалости». Амелия вздернула подбородок. Таких девиц она терпеть не могла еще со времен учебы в пансионе. Викон же слегка сжал ее пальцы и красивым жестом подвел ближе к сопернице. «Позвольте вам представить вдовствующую графиню Дюботе». Гул разговоров стих, а Виконт продолжил, не меняясь в лице. «Мой друг, Эммет, поручил мне присматривать за его супругой. Решением королевского суда леди Дюбате имеет все права вдовы и вдовью часть, прописанную в брачном контракте. Сегодня графиня желает познакомиться с друзьями и родственниками покойного супруга, по которому глубоко скорбит». Взгляды всех присутствующих сошлись на Амели, но ее защищала плотное вдовья Вуаль. Похоже, мадам Ланвен наложила на нее заклятие, отбрасывающее проклятие из глаза. Иначе почему некоторые гости вдруг начали падать, как кегли, а на леди Кларисе вспыхнула юбка? Платье потушили, гостям предложили крепкие напитки и пунш. Граф же, скрежеща зубами, взглянул на Виконта и вдову и прошипел. «В кабинет! Незачем обсуждать семейные дела на публике!» «Не вижу необходимости!» – нежным голосом отозвалась девушка. О, ее спина стала мокрой от ледяного пота, но таких типов, как дядюшка ее мужа, она тоже знала. Им нельзя показывать страх, нельзя давать слабину в общении, иначе съедят, похрустывая косточками. Амелия прекрасно понимала, что в отдельном закрытом помещении такой крупный мужчина легко сумеет ее запугать, вырвать обещание или даже подпись. Нет уж. «Всеми делами займутся поверенные, лорд Дюбате!» – достаточно громко и звонко говорила она. Я слишком скорблю по моему дорогому Эмиту, чтобы тратить время на обсуждение. Есть решение Королевского суда, есть брачный контракт. Сегодня у вас вечер памяти, посвященный моему мужу и другим офицерам, погибшим в этой войне. Не будем оскорблять их память мелочным пересчетом вдовьи доли. Граф поначалу побагровел, потом, видимо, решил, что так даже лучше. Будет время для маневра и растекся в сиропные улыбки. Вы правы, леди. сказал он, пропуская титул и имя Амелии. «Сегодня у нас праздник, и не стоит его портить. Право, я рад, что в нашу семью вошла такая мудрая женщина!» В голове Амелии тут же звякнул предупреждающий звонок. Покойная матушка не раз говорила ей, «Если мужчина восхищается женским умом, значит, понимает, что такой дуры он больше в жизни не встретит». «Что вы, лорд!» вернула ему шпильку девушка, пропустив имя и титул. «Я не входила в вашу семью, я потеряла свою, но мой супруг оставил мне добрую память о себе». Публика слушала обмен любезностями как цирковое представление, и первым на это отреагировал Виконт. «Прошу прощения, милорд, другие гости жаждут вашего внимания». После этих слов лорд Флаверстоун вежливо поклонился и утянул Амелию из холла в очаровательную гостиную, в которой подавали чай, вино и закуски. «Браво, Амелия!» – шепнул он, притормаживая на пороге. «А теперь спрячьте колючки. Я представлю вас матерям, сестрам и женам моих друзей». «Они поддержат нас или Кларису?» – также тихо уточнила девушка. «Будет зависеть от вас!» – улыбнулся ей Виконт и добавил. «Но я помогу укращать этих диких воительниц аристократических джунглей». Вечер продолжился довольно мило. Лорд Флаверстоун подводил Амелию к гостям, называл имена и шепотом рассказывал о венчании в древней часовне и под легкие ахи и охи переводил девушку к другой группке гостей. После скандального приветствия в холле на них смотрели с настороженным интересом. Кое-кто держался холодно и даже избегал встречи с лордом и леди в просторной гостиной. Некоторые гости, напротив, с интересом подходили сами, разглядывая молодую вдову с неподдельным любопытством. Держаться невозмутимо под столькими взглядами было непросто. Но Амелия справлялась. Просто представила, что это просто игра с младшими в королевский бал. Поклоны, фальшивые улыбки, элегантные движения рук и повороты головы. Действительная игра или даже спектакль. Впрочем, нужное впечатление они с Виконтом явно произвели и его покровительство оценили. Когда легкую музыку сменили трубы, гости потянулись в бальный зал, украшенный небольшой сценой. На возвышение поднялась леди Клариса и начала прочувствованную речь, посвященную подвигу усопших. Ее слушали, но мужчины порой переглядывались и скептически усмехались. С их точки зрения юная леди Дюбате превращала скорбь в фарс. Некоторые дамы, впрочем, прониклись и даже утирали слезинки во время особенно печальных фраз. Амелия скромно стояла в стороне рядом с вдовствующей виконтессой. Та нашла их в гостиной и пообещала быть рядом во время танцев. Она же объяснила Амелии, что ей танцевать нельзя ни в коем случае. Траур есть траур. А вот лорду Флайверстоуну следует уделить Кларисе внимание, да и прочих дам порадовать танцами и флиртом. «Я вижу, как Жан-Поль смотрит на вас, Амелия», сказала леди Флаверстоун, перехватывая у слуги пару бокалов с пуншем. «И понимая, что вы еще не готовы к отношениям, поэтому лучше не держите его подле себя». «Миледи!» – шепотом воскликнула девушка. «Как я могу держать возле себя вашего сына? Он сделал для меня больше, чем любой человек в этом мире, кроме родителей!» «Вы еще очень молоды, Амили, вздохнула почтенная дама. И тут же улыбнулась другой пожилой леди. «Предлагаю забыть о серьезных разговорах и немножко побродить здесь. Я представлю вас своим подругам». Остаток вечера прошел в бесконечных разговорах с почтенными тетушками, бабушками, кузинами родов Лайверстоун. Все эти дамы были милыми и любезными, но каждая желала знать подробности скандальной свадьбы, заседания суда и брачного контракта. Еще в деревне, посещая вместе с отцом старушек, Амелия научилась увиливать от каверзных вопросов, пряча эмоции за вежливой улыбкой. «Ох, как ей пригодился этот навык на этом странном празднике!» На рассвете, когда Виконт усадил Амелию в экипаж, она готова была уснуть стоя, продолжая вежливо кивать и улыбаться. Уже к обеду следующего дня поднос в номере был усыпан карточками. Панику Амелии остановила вдовствующая Виконтесса, заглянувшая в обед. Она вручила девушке коробочку, полную изящных карточек с графской короной и траурной лентой. «Вам нужно надписать хотя бы два десятка для визиток на сегодня», сказала леди Флайверстоун и быстро разобрала карточки с подноса на несколько стопок. «Вот эти – просто дань вежливости. Мы с вами через час проедем по кварталу и развезем ответные карточки. Это лишь ни к чему не обязывающая вежливость. Вот эти карточки – приглашения. На них придется ответить письменным согласием и занести визитные данные в расписание. Вот на эти лучше ответить отказом». вежливым, но непреклонным. А этим можно выбросить. Из тех, кто пожелал увидеть вас лично, кроме графа и его дочери, нет ни одной значимой фигуры. Общество присматривается к вам. Нужно назначить два приемных дня в неделю и приказать на кухне подавать чай и пирожные ровно в половине пятого. Если до семи вечера никто не появится, двери следует закрыть и сообщить, что вы больны и не принимаете. Под этот монолог леди Флайверстоун помогла Амели отдать распоряжение слугам, подписать карточки и собраться на прогулку. Виконт, как и обещал, провез их по всем нужным домам, куда дамы даже не входили, лишь передавали с лакеем карточку или письмо. После две леди отправились с визитами. Лорд Флаверстоун предлагал сразу явиться в дом Дюбате вместе с королевским глашатаем и не тратя времени зря обсудить проживание Амелии вместе с детьми во вдовьем флигеле столичного особняка. Но Викантесса отговорила сына. «Жан-Поль, я понимаю, что такая тактика была успешна в бою, но в свете. К Амелии должны сначала привыкнуть. Чтобы ее жалобы были услышаны, о ней должны знать». «Сегодня просто визиты вежливости, чаепития немного разговоров и завтра тоже. А вот через неделю можно будет появиться с глашатаем. Приемный день, Кларисы! Но, мама, граф успеет собрать союзников, спрятать счета и драгоценности. Они и так все успеют», – успокаивающим тоном ответила леди Флайверстоун. «Но это ему не поможет». До меня дошли слухи, что верховный судья запросил в счетной палате данные о состоянии Дюботе на момент получения наследства. Ты же понимаешь, что им пришлось предоставить полную опись, чтобы заплатить налог в казну. Лорд Флаверстоун усмехнулся и почтительно поцеловал матери руку. Всегда восхищался вашим стратегическим мышлением, миледи. Виконтесса довольно усмехнулась в ответ и важно кивнула: Едем!